Странный разговор о времени. «Вас здесь много?» — спросил Сергей, когда Ин куда-то ушла по своим делам. «На планете?» — переспросил Сей. «Только двое. То есть вы не местные?» — Сей кивнул. «А откуда?» «Можно сказать, что с Земли. Как попали сюда?» «Не так, как он», — Сей кивнул в сторону зарослей, за которыми находился космический бот. «У нас сейчас другие технологии. Кстати, что думаешь по его поводу?» — спросил Сергей, отвлекаясь от той темы, которую он хотел выяснить в первую очередь, и также кивая в сторону зарослей. «Есть — Есть что-нибудь? Сей отрицательно покачал головой. — Пока точно знаю одно. Его надо капитально исследовать в спецлабораториях. Он подбросил веток в огонь. — Ты же, наверное, уже видел. На нем ни люков, ничего нет. Вообще ни одного шва, только одна дырка, и та открывает совсем крохотное и совершенно пустое помещение. — Там, под днищем, — Сей кивнул куда-то неопределенно, — щит под костром оттуда. Он неожиданно поднялся. «Кстати, пойдем, покажу одну забавную вещицу». Они подошли к борту корабля. Сей ловко запрыгнул наверх, приглашая за собой Сергея. Металл после дождя был чуть прохладным и гладким, но не скользким. Забравший Сергей осторожно прошел за Сеем по наклонной поверхности космического бота, отводя руками лезущие в глаза ветки. Внезапно Сей остановился. «Вроде где-то здесь», — сказал он, ложась на живот. Потом слегка постучал по поверхности, прислушиваясь к чему-то. Удовлетворенно кивнул. «Ложись», — сказал он, — «и приложи ухо». Сергей лег, прижавшись правым ухом к темной поверхности корабля. «А теперь постучи», — предложил Сей. «Все равно как?» — спросил Сергей, готовясь к чему-то невероятному, плоть до возникновения в корпусе входного люка. «Без разницы», — кивнул, улыбаясь Сей. «Просто стучи и слушай». Сергей осторожно постучал. Два раза быстро и еще один раз через паузу. Секунды две было тихо, а потом вдруг где-то в самой глубине корабля раздался тихий стук. Три быстрых, потом два через паузу и еще два быстрых. Сергей удивленно посмотрел на улыбающегося Сея. Снова постучал, четыре раза подряд. И снова через 2-3 секунды услышал слабый ответ. Два длинных удара и три коротких. Что это? спросил он Сея, приподнимаясь. Думаешь, там остался экипаж? Сей пожал плечами. Судя по состоянию древесины, эта штуковина здесь обитает уже порядка 300-400 земных лет. А судя по окружающим ее зарослям, из него ничто материально не выходило, по крайней мере, несколько последних лет. А в остальном можно делать самые разные выводы. Экипаж долгожителей, робот-автомат, газу или насекомообразный экипаж, ну и так далее. Сергей кивнул. «И долго ты с ними перестукивался?» Сей засмеялся, присаживаясь и срывая какой-то белый цветок. Два дня, но так никакой логики не нашел. Я арифметическую прогрессию выстукивал, в надежде, что там внутри продолжит ее. И геометрическую, и морзой, и просто один, два, три, бесполезно. В ответ какой-то бессмысленно неупорядоченный набор стуков. Сей похлопал ладошкой по металлу. Впрочем, глупо предполагать, что все загадки вдруг так быстро разрешатся от кустарных тыканей. Так ведь в жизни не бывает. Сергей снова согласно кивнул. — Так что отнесем это пока к загадкам природы, — закончил Сей. — До лучших времен. Сергей еще раз кивнул. Он и сам мог бы предложить подобных загадок местного мира на внушительный список. «Такое ощущение, что темнеет потихоньку», — заметил он после небольшой паузы, в надежде, что Сей, возможно, знает про это явление больше, чем он. «Надо полагать», — ответил Сей, — «сколько бы ни было здесь солнц, рано или поздно наступит подобная ситуация». «И надолго?» — Сей отрицательно покачал головой. «Не знаю. Должно быть быстро. А как ты на нас набрел?» С легким любопытством спросил он в свою очередь. «Хотелось заглянуть, что там внизу на земле делается», — пожал плечами Сергей. «Был я внизу», — покоривился сей, вертя белым цветком. «И скажу так, туда лучше без мощного оружия не соваться. Сплошной ночной кошмар». Сергей покачал головой. «Жизнь всегда была не сахар», — сказал он философски. «С мыслью о проложенных дорогах пришлось расстаться». «А где ты видел тихую и спокойную жизнь?» Такое не бывает. Физическая жизнь — это всегда борьба». С природой, с болезнями, с самим собой в конце концов. А почему именно физическое? Сергею стало любопытно. Просто что-то мне лично кажется, что Вселенная не ограничивается одним только физическим существованием тел, и что материя это всего лишь малая часть своеобразной ворота, преодолев которые ты попадешь в по-настоящему огромное многообразие жизни. Все это несколько туманно. Что-то вроде жизни после смерти получается? Да нет улыбнулся Сей. «Тут суть совсем другом. Расскажу тебе как-нибудь поподробнее». Оба немного помолчали, чувствуя стремительное назревание серьезного разговора. «Сей, Сергей решил начать первым. Выходит, что у нас, Сергеев, здесь было двое, раз поначалу вы меня спутали». Сей кивнул, улыбнувшись. «Да, тот был в нормальных шортах, а этот в листьях». Сергей пожал плечами. «Ну, протянул он, шорты могли и необратимо порваться». — К тому же я проконтролировал момент исчезновения, — добавил Сей более серьезно. — Собственно говоря, я только для этого и нахожусь на этой планете. Сергей прямо посмотрел на Сея. — Ты можешь все-таки объяснить все происходящее? — спросил он. — Поподробнее. Сей слегка задумался. — В принципе, частично могу, — ответил он. — Но в этом объяснении, поверь, тебя не ждет ничего хорошего, так что подумай, надо ли это тебе? — Надо, — утвердительно ответил Сергей, не задумываясь. Даже когда тебя болтает по волнам, — добавил он, — все-таки гораздо лучше знать, что тебя несет именно на юго-запад, где расположены опасные рифы, например, чем куда-то в абсолютную неизвестность. — Согласен, — утвердительно кивнул Сей. — Давай так. Я рассказываю, а выводы ты делаешь уже сам. Договорились? Сергей кивнул, согласный на все, лишь бы хоть что-то прояснилось. — Суть всей этой истории такова, — начал Сей, вяло помахивая подобранным листочком нереально стального цвета. «Совсем недавно в наш мир забрел этакий путешественник в пространстве и времени. По воле обстоятельств мы, я и Ин, забрели вместе с ним на эту планету для кое-каких исследований его перемещений. Про суть исследований пока пропустим. Не возражаешь?» Сергей отрицательно покачал головой. «В том смысле, что нет, не возражает». «Ну вот», — продолжал Сей, — «он, этот путешественник, уходит побродить по местным окрестностям, а возвращается он же, но уже совершенно другой». «А тот первый — это точно был я?» — требовательно спросил Сергей. «Абсолютно!» — утвердительно кивнул сей. «Продолжать?» — Сергей чуть заметно махнул рукой. «Исчезновение первого мы проследили, и эти данные существенно нам помогут в решении загадки твоих перемещений. Но вот про появление второго мы хоть и знали об этом, но вот где конкретно и когда?» Сергей помолчал, собираясь с дальнейшими мыслями. «Увидев тебя, я, конечно же, сразу опросил приборы, но неожиданного появления на планете чужеродного предмета они не зафиксировали». «Телепатическая связь?» — переспросил Сергей. Сей кивнул. «А возникновение массы не отловилось, скорее всего потому, — продолжил он, — что эта масса возникла не вся вдруг, а по принципу плода дерева, словно выросла». Сей замолчал. Молчал и Сергей. «А вся сложность на данный момент заключается именно в этих переходах во времени», — задумчиво заключил Сей. «И в чем же тут сложность?» — спросил Сергей. «В совершенно детских ситуациях», — улыбнулся Сей. «Объясню. Например, ты попал в какой-то мир. Встретился там с человеком X, А потом вдруг перенесся в прошлое, где снова встретился с Иксом. И в данном случае возникают следующие теоретические ситуации. Первое, самое безобидное. Ты рассказываешь Иксу о том, что будет в его будущем. А он возьмет, например, и в тот день не поедет в ту точку, а отправится куда-нибудь на другую планету». Ситуация номер два. Ты просто убиваешь икса, чтобы посмотреть, что же произойдет, твердо зная, что в будущем вы с ним встретитесь. Сергей молчал, догадываясь, куда тот клонит. Ведь время само по себе еще толком не изучено, продолжал Сей. Что это такое и как оно себя поведет, если его вдруг начать тревожить? А пока мы и не знаем этого, лучше уж не рисковать. Если необдуманно задеть природу, еще неизвестно, каких масштабов катастрофа может приключиться. Полнее возможно. Согласился Сергей. Хороший тому пример — уран. На всякий случай продолжил свои объяснения его странный собеседник, срывая листок, который тыкался ему в лицо. «С ураном тоже все предельно просто», — добавил он, усмехаясь. «Достаточно взять пару шайб и просто свести их вместе. А дальше природа сделает все сама. Превышение критической массы и лавинообразный процесс распада атомных ядер. Пол материка, как не бывало. Так, может быть, с таким понятием, как время, все обстоит еще проще?» достаточно самого безобидного действия, и лавинообразный процесс перевернет всю Вселенную или даже больше. Никто ведь этого пока не знает. Согласен? В принципе, да, — пожал плечами Сергей. Продолжай, мне интересно. Сей улыбнулся и отбросил в сторону листочек. Знаешь, мне тоже это интересно, — сказал он. Лично я считаю, что время — это часть природы. Вернее, часть материальной части природы. И что наверняка основной мир находится именно в ее нематериальной сфере. Впрочем, я об этом уже говорил», — Сергей утвердительно кивнул. «Так вот», — продолжал сей серьезно. «Раз уж природа допустила это явление как перенос во времени, то людям на самом деле уже нечего бояться. Все, что могло случиться, уже произошло». «Ну, а как же с убийством господина Икс?» — спросил Сергей. «И это вполне допустимо», — несколько горячо ответил сей. «Ведь все дело в том, как я считаю, что этот мир просто раздвоится в точке временного перехода. И когда ты перенесешься в прошлое, то энергия Перехода вся уходит на создание двойника этого мира. И тот мир, из которого ты перенесся в прошлое, остался без изменений. И самого себя тебе никак уже не суждено встретить, теоретически. «Значит, ты думаешь, что именно так и возникают параллельные миры?» — перебил его Сергей, поняв уже все, что хотел сказать его собеседник. Сей кивнул. «И смысла править историей уже нет», — добавил он. «Но ведь сколько же надо энергии, чтобы создать хотя бы копию планеты?» «Я не говорю уже о копии планетной системы и галактики», — Сей улыбнулся. «Не обязательно все создавать самим», — покачал он головой. «Это примитивный путь. Наверняка во Вселенной, вне Вселенной или между Вселенными есть места скопления огромных запасов энергии. Достаточно чуть подтолкнуть их в нужном направлении, и все остальное она сделает сама, по примеру лавины, где достаточно подтолкнуть камушек или хлопнуть в ладоши, или, по примеру, того же урана» хотя лично я считаю, что материя имеет квантовую природу. В первом кванте, например, существует один мир, а в следующем уже совершенно другой. И в таком случае никаких новых объемов материи создавать совершенно не нужно. И, кстати, эта теория объясняет и легкость переходов между мирами. Сергей сменил позу, почувствовав, как затекли мышцы. «Впрочем, я высказал только свои собственные мысли», уже более спокойно произнес Сей. «Своего рода пока предположения, над которыми я работаю». А вот как обстоят дела на данный момент?» Он внимательно посмотрел на Сергея, чуть усмехнувшись. Обладающий довольно высоким уровнем развития цивилизации, куда попал наш путешественник во времени, выяснив, что он прибыл из еще более глубокого будущего, сильно озадачилась этим явлением. Имея возможность мгновенно просить все население всех планетных систем, был получен следующий результат. Часть проголосовала за изоляцию этого гражданина, чтобы он не смог наломать дров из вышеперечисленного списка. Кстати. Были и голоса за полную физическую изоляцию объекта. Большинством же голосов решено было просто понаблюдать за этим явлением и переждать его, пока она сама не пройдет, но так, чтобы не было никаких шуток над временем». Сей усмехнулся. «Чтобы начинать эксперименты со временем, решили они, необходимо сначала научиться переходить в параллельные миры, чтобы оттуда наблюдать за происходящими изменениями и результатами проделанного эксперимента». «Ясно», — кивнул Сергей. «Значит, я еще попаду в твое прошлое», — Сей снова улыбнулся. «Все может быть», — сказал он, — «но сильно не обольщайся, имея в виду, что когда мир клонируется или распараллеливается, создаются не только копии планет, но и людей». «Значит, сейчас по миру может бродить целая куча Сергеев», — усмехнулся Сергей. «Может, конечно», — подтвердился и, кстати, пока не забыл, на будущее. «Если встретишь вдруг знакомых, не надо им ничего рассказывать о прошлых с ними встречах». «Обещаешь, это тебе такая и просьба от народов Конфедерации?» «Ну, раз это просьба разных народов, — протянул Сергей, — тогда, конечно, обещаю!» Сей засмеялся. «Мужчина, скоро вы там?» — донесся далекий голос Ин, «Мне скучно здесь одной». Они непроизвольно переглянулись. «Ну что, пойдем?» — спросил Сей. «Вопросов больше нет?» «Да есть, конечно!» — ответил Сергей. «Но уж оставим их на потом. Хорошего помаленьку». Он задумчиво посмотрел на идеально выбритый подбородок Сея, погладил свою отрастающую бороду. «У тебя случаем лишней бритвы в лагере не найдется?» спросил он. Сей усмехнулся и, продолжая сидеть, сделал ловкое движение правой кистью, словно фокусник. И в руке у него оказалась небольшая губка желто-красного цвета. Примитивный аналог бритвы, сказал он, протягивая ее Сергею. «Достаточно потереть подбородок. Научишь таким фокусом!» перебил Сергей, осторожно беря в руки губку. «Конечно!» — не задумываясь, кивнул Сей. «Но только несколько попозже. В свое время!» Сергей повертел губку в руках. «Прогресс!» — протянул он. «А волосы с рук не сойдут?» Сей отрицательно покачал головой, продолжая улыбаться. «Она умная!» — ответил он. «Сама разбирается, что к чему». «Тоже неплохо!» — согласился Сергей. «Ну, тогда, может, ты мне и зеркало организуешь? Очень хочется на себя посмотреть!» Перестав улыбаться, Сей вяло махнул рукой, и прямо перед Сергеем, во весь рост, возникло большое зеркало, повисшее прямо в воздухе. Не удивляясь произошедшему, Сергей с любопытством разглядывал в нем свое отражение. На него смотрел совершенно незнакомый, худой, жилистый, обнаженный мужчина с помятыми детскими листочками на поясе и небольшой дурацкой бородкой, которая нелепыми клочками торчала во все стороны. «А ты как думал?» — произнес Сей, словно читая его мысли — «Борода, те же волосы, за ними тоже уход нужен!» Сергей согласно кивнул и принялся решительно протирать губкой щеки и подбородок. Волосы отваливались после первого же движения. Кожа становилась абсолютно гладкой и никакой даже самой мелкой щетины не оставалось. Когда они вернулись в лагерь, Ин совершенно по-детски подпрыгнув, радостно захлопала в ладоши. «Я сейчас с ума зайду!» — весело закричала она, подбегая к Сергею, но вдруг замерла в двух шагах, пристально разглядывая обоих. «Что такое?» — спросил Сей, не задерживаясь и проходя мимо. «Лица у нас помяты. Да не дрались мы там, не дрались!» Ин мягко улыбнулась. «Просто вы почему-то стали так похожи друг на друга? Иногда мне кажется, — отшутился Сей, усмехаясь, — что мы, мужчины, для вас, женщин, все на одно лицо!»